Глава 13. Восемь. Первый уровень оказался самым верхним в Новой Аттике, ближе всего к атмосферной мембране, теперь уже мерцающей в полутьме. Посюду жители спешили домой в высоченных стеклянных лифтах и гондолах. Попрощавшись с Джентрио, Зена направила гондолу к мэрии Аттики. Судно быстро заскользило над погружающимся в темноту парком, С искусственного неба закапал легкий дождичек. Приземляясь, Зия увидела, как авторитон направляет пустые гондолы на парковку у блестящей пирамиды. Каждая лодка встраивалась следующей в идеально ровные ряды. Гондола Зии приземлилась в конце ряда, и девочка поспешила ко входу в мэрию. «Извините, мисс». Авторитон вытянул вперед крупную ладонь. «Сейчас двадцать-двадцать-три. Мэрия Атики закрыта». «Но я...» «Пожалуйста, вернитесь на ночь в свое жилище. Мэри откроется завтра в восемь часов. Будем рады видеть вас утром», — Талдычил робот. «Но, сэр, Кадм велел не вернуться сюда. Благодарю за сотрудничество. Увидимся в восемь. Доброй ночи». Авторитон остался непоколебим. Высоко над ним, на вершине пирамиды, вращался сигнальный луч, озаряя весь город. «Ладно». Зия понурилась и пошла прочь. «Доброй ночи». Шагая под моросящим дождем, она перешла мост и углубилась в парк, размышляя, что же ей делать. «Если я хочу успеть вовремя, то надо найти лифт до первого уровня. Надеюсь, Кадн там». Зия кинулась вперед по мокрой дорожке и вдруг упала, поскользнувшись в своих новых ботинках на высоком каблуке. Она поднялась на ноги, стянула неудобную обувь и дальше побежала босиком. Гораздо быстрее. Зия домчалась до нижнего уровня здания, окружавших парк, и остановилась отдышаться. «Шиса!» — выругалась девочка, тяжело дыша. «Я же не запомнила, в каком из домов живет Джен». Она вынула омнипод. «Приветствую, Зео-9», — прочирикал прибор. «Чем могу быть полезен?» «Свяжись, пожалуйста, с Джен Прайт», — попросила Зео, убирая с лица мокрые пряди. «Голосовой звонок, Джен Прайт», — доложил омнипод. «Пожалуйста, подожди». Зео задрала голову и посмотрела на все эти вздымающиеся высь дома, В каждом из которых было полно людей, полно семей. «Отмена», — велела она и сдернула свой робохвост. «Свяжись с Хейли Тернером, мне надо узнать, где Рови». Звонок прерван, пробую дозвониться до Хейли Тернера. Вокруг центрального глаза омнипода забегали огоньки. Зея теребила рюши на подоле юбки. «Ну же, Рови, давай же, где ты?» «Прошу прощения, Зея-9, Хейли Тернер не отвечает. Хочешь оставить сообщение?» — спросил омнипод. И снова над городом разнесся голос Кадма. — На часах двадцать-тридцать, пожалуйста, поставьте энергопотребление в ваших домах на минимум. Все вы наверняка знаете, как ограничение расхода электричества приблизило нас к цели, а наша цель — снижение общего потребления. Я горжусь вашей поддержкой в этом новом вопросе. Спейте спокойно и будьте уверены, что я стою на страже вашей безопасности, защищая каждого из вас. До завтрашней судьбы!» Свет во всех окнах потускнел, эмбиент музыка из колонок стихла. Отряд авторитонов патрулировал поблескивающие от дождя улицы на первом уровне. Их яркие красные лазеры сканировали все углы и закоулки, пока авторитоны прочесывали ночной город. Пар, поднимающийся от влажной земли, смазывал детали, придавал им какой-то призрачный, потусторонний вид. Зия развернулась лицом густым парковым зарослям и кинулась во тьму. Она подыскивала дерево, под которым можно было бы укрыться на ночь, и тут из глубины парка до нее донеслось какое-то курлыканье. «Я знаю этот звук», — сказала Зия самой себе. «А откуда я его знаю?» «Капримолгус Вациферус». Установил омнипот. Просторечие казадой, ночная птица и семейства Капримулги Дае. Продолжить? Нет, отказала Зия. она уже вспомнила, откуда знают эту птичью песню, из множества тренировочных симуляций в убежище. Заодно она вспомнила список необходимых для выживания навыков. Найди укрытие, процитировала она, мысленно и рванула к птичнику. Держась в тени, девочка пробиралась к тускло освещенным воротам, ведущим в роскошный биокупол. Когда она подошла вплотную, пикнул сенсор, и словно из ниоткуда выпрыгнула голограмма Кадма, едва не перепугав девочку до смерти. Добро пожаловать в отеческий птичник и центр клонирования птиц! произнес голографический Кадм, где вновь обретают крылья, исчезнувшие птицы прошлого. «Внутри вы найдете более шестисот видов птиц, выведенных прямо здесь». Резкий запах птичьего помета ударил Зии в нос, едва она ступила внутрь влажного помещения. Всевозможные звуки от чириканья до уханья мешались трескучей песней козадуя. Под огромным куполом птицы всех размеров и мастей устраивались в гнездах и насестах на ночь. Повсюду росла зелень, и листва густо покрывала пространство птичника. Здесь авторитоны меня не найдут, решила Зеа и вздохнула, немного расслабившись. На растущей поблизости дерева приземлилась белоголовая сова. О, это как одна из моих тренировочных симуляций дома. Зея вытащила омнипот и запустила эдентисбор. Тут то Альба в эпоха, сообщил прибор, демонстрируя трехмерную модель птицы. Розовая колписа? «Веероносный венценосный голубь!» Омни-под безостановочно определял все новые виды птиц. Зия обходила кругом искусственный пруд в зоне водоплавающих пернатых, когда ее испугал внезапный резкий вскрик. Она застыла на месте, не понимая, что это было. Нечто крупное приближалось к девочке из зарослей травы. Зия нырнула под крону плакучей ивы и затаилась в ветвях. Вскрики становились все громче, ближе. Зия включила на OmniPod режим фонарика и обвела лучом прилегающую территорию. Большая по пояс девочки серая птица на двух толстых ногах, переваливаясь, пробиралась сквозь свисавшие ветки. Несмотря на выразительное оперение, растущее пучком хвоста, птица не доставала великолепия, присущего ее соседям. Она перестала издавать свои громогласные вопли и уставилась на Зию лимонными глазами. «Рапхус кукулатус также известен как «нелетающий додо» или «дронт», — сообщил Омнипот. «Семнадцатого века считается вымершим символ видов, исчезнувших по вине человека. К счастью, корпорация «Династ» запустила проект клонирования пернатых, с помощью которого удалось вернуть миру немало вымерших видов, включая милейшую птицу додо. Продолжить?» «Нет», — тихо ответила Зия. Она присела на корточки, разглядывая птицу. Додо хрипло-курлыкал, глядя на девочку. Он часто моргал, рассматривая подсвеченное омнеподом человеческое лицо. Зио протянула в его сторону руку и произнесла в голове. «Не бойся, я не причиню тебе вреда». Дрон приблизился к девочке на своих глубинных лапах и ткнулся крючковатым клевом ей в подмышку. «Я лучше буду ночевать с вами, птички, чем с этими недоучками», прошептала она Додо, поглаживая его перья. На глаза навернулись слезы. Зио поморгала. Смахивая их, где-то в глубине птичника раздался зов другого Дудо, и птица оторвалась от Зеи и в перевалочку отправилась в темноту. Зиа подползла поближе к стволу Ивы. Потирая глаза, она включила умнипот. Надо еще раз попытаться связаться с Хейли. Впрочем, какой смысл? подумала она. Его небось уже и след простыл. Порой надо смотреть не на то, что говорят, а на то, что делают. Однажды сказал Равендер как проявляется истинная природа». Зиа тупо глядела в Омни-Пот, словно ожидая, что он доставит хоть какие-нибудь новости о ее синем друге. Но устройство молчало. Сквозь занавес из паникших иовых ветвей Зиа наблюдала, как над стеклянным куполом птичника гаснет небо и видела множество домов, где собрались вместе семьи горожан. Она легла на землю и свернулась клубочком. «С днем рождения меня!» «Вот бы ты была здесь, матер!» Стайка птиц вдруг выпорхнула из близлежащих кустов. Зия передвинулась ближе к толстому стволу, задержала дыхание и прислушалась. «Неужели меня авторитоны выследили?» «Зия! Эй!» Прошептал из тени женский голос. «Ты девять? Зия, Зия не шевелилась и молчала. Какая-то женщина, завернутая в темный плащ, раздвинула иовую завесу и нырнула под крону. Ее благородное лицо подсвечивалось омниподом из ладони. Чуть выглянув из-за ствола, Зия тут же узнала женщину, светловолосая незнакомка из ресторана. Девочка отступила от ствола к нависающим ветвям, готовая кинуться прочь. «Не бойся», — сказала женщина, — «и не убегай. Попадешь в руки авторитонов. Они как раз начинают обход парка и скоро будут здесь». Зия прищурилась, разглядывая в темноте ее лицо. Незнакомка почему-то казалась знакомой. «Я тебя знаю?» — спросила девочка. «Нет». Женщина быстро огляделась. «Зато я тебя знаю и могу помочь». «Кто ты?» Женщина улыбнулась. «Мы происходим из одного убежища. Номер 573. Я Зея 8». Конец первой части